Светлана. Без изменений. Она все складывала в 4 октября. Все мысли, все ожидания, весь оставшийся на донышке смысл, открывание дверей, выходы из подъездов, переходы улицы, очереди в Командоре, сброшенные звонки, черное небо, кровь на разодранных ладонях, гречка, бородинский, две ложечки, фенозипам с мелоксеном. Все это было тоже для 4 октября. До 4 октября. Спроси Светлану, что будет потом, она бы не ответила. Но никто, конечно, не спрашивал. Это была дикая ошибка с Анютой. Она так себе говорила. Повторяла вслух и внутри тоже, бесконечным речитативом. И соседки на лестничной клетке сказала «Вы же понимаете?» Та быстро кивнула. Она стала звонить вследком, но там никто не хотел отвечать. Тогда она туда побежала. «Как зовут следователя?» «Бригада? А старший? Валерий? Где?» «Да я подожду». «Да ничего, что через три часа. Я на улице похожу». Он все равно ее не принял. Тогда она пошла в школу. «Да-да, слышали, такое несчастье, — сказала классная. У нас же теперь тоже проблемы будут, вы понимаете?» «Нет, она не понимала. Может, — просила она, — родительский комитет. Может, школа даст поручительство. У нее же четверки-пятерки. И краевая олимпиада по биологии». «У нее же почки, ей же нельзя!» Классная делала понимающие глаза. Она потом пришлет следователю, воспринимает школу как враждебную среду, на меры воспитательного воздействия должным образом не реагирует, взаимопонимания не находит, не следует установленным в обществе нормам и правилам. Светлана позвонила сестре, которую думала, что никогда. Сказала, помоги я что хочешь. Материн дом, гараж, что там еще, отпишу. «Помоги, ты же можешь!» «Раньше надо было соображать», — написала сестра. Она пробовала соседей. Согласился только один, и то только, когда она заплакала. Она только тогда впервые заплакала. Светлана все же наскребла каких-то куцых поручителей и снова прибежала с следком. Она была так благодарна, когда ее принял Валерий Авдеевич. Почти счастлива. Он ведь и оказался вполне нормальным, совершенно человеческим, Очки, испачканный галстук, веселые глаза. Разве что был слишком бледным, почти синим. «Я вам клянусь», — надрывно шептала Светлана. «Они не могли вместе, она же...» «Ну вы ее видели». Валерий Авдеевич соглашался. Сочувствовал, говорил, что кто-то утянул. «Проверяем. Вы ведь знаете, с кем она в последнее время? Запишите их, пожалуйста». «И она пусть запишет». Он намекнул, что возможен домашний арест. Но надо продемонстрировать. Надо не запираться. Светлана говорила и говорила спасибо. Она сдерживалась, чтобы не броситься к нему обниматься. Она всех, кого вспомнила, ему переписала. А после стала ждать. Она тогда многому верила. Первых, наверное, месяца три. Верила ли она потом Аслану, это было уже не надо». Она просто передала ему управление всем, потому что сама с этим управлением насмерть не справлялась. И когда Аслан сказал, нужно 3 миллиона 200, она не удивилась. Что-то такое должно было. Квартира не имела значения до четвертого, а после не стоит загадывать. Она набрала Вовку, сказала, продай. Хотя бы продай, раз больше ничего. Хотя бы один раз сделай, плевать сколько, только сейчас, слышишь? Остальное можешь себе. Она сбагрила Лили своего, Анютиного, конечно, но теперь это все одно, старокотика Финдуса, полосатого пирата, всегдашнего глупыря, и ничего не почувствовала. Думала, будет рыдать, не слезинки. Какая тут квартира, телек, вещи какие-то, авито, авито, через домовой чат, а остальное просто бросила в квартире как есть. Покупатели заберут или выкинут, все равно. Ей были неинтересны эти вещи и их копеечный прибыток. Светлана знала, что основной продажи хватит на 4 октября. И тогда зачем остальное? В редкие минуты, когда она прекращала митации из угла в угол, доставала Анькины альбомы, открывала Google папки и нон залипала на маленьких видео и глупых кривых фотках, где Анька такая ненастоящая, такая офигительная. На первом свидании в СИЗО она обещала себе сдерживаться, не плакать, излучать уверенность. И не смогла. Анька была другой совсем человек. Половина человека. Одна затравленная восьмая. Чудовищные обломанные ногти. И нейродермит опять полез. Причитала, ревела, заговаривалась. Просила что-нибудь сделать. Светлана тут же побежала умолять следователя. И потом еще бегала раз восемь или девять или сколько. Анька все подписала, что мост в Майнкрафте – подготовка, что группа обсуждала коррупцию из-за черного неба, и кто конкретно говорил, что власть надо валить, что они ездили на стрельбище, хотя она сказала, что никуда не ездила и вообще такого не знает. «Подпиши», – сказала я Светлана, – «все равно подпиши». А после адвокат пошел на апелляцию по мере пресечения. И ничего. А потом еще раз, учитывая состояние. Ничего. «Следствие против». «Не получилось», — вздохнул Валерий Авдеевич. «Дело слишком резонансное». «Вы же обещали», — сжала кулаки Светлана. «Вы же обещали». Ее вывели. Аслан объяснил, что у него надежный выход на судейских. «Будет подписка вместо СИЗО, и тогда можно отойти за периметр». «Пусть». Света, конечно, была не против. Света была за. Она только не знала, как это, отойти, но ей теперь было и не надо. Пусть Аслан и его связные упыри заберут все подчистую, не жалко. Только пусть отдадут. Отдайте. Она шла, шла по миру и вдруг ткнулась в витрину какого-то магазина, в слезы, в беспросветное бессилие. И верните, пожалуйста, обратно. Господи, верните. Не заметила, как уронила сумку и сползла почти на самый тротуар. Подбежала женщина, еще одна, за руки, на скамейку. Что с вами? Мы сейчас скорую. Светлана тупо смотрела на чужие лица сквозь слезы и, наконец-то, подступающую волну таблеточного онемения. Жалко, что врачам придется с этим. У них и так достаточно. Через несколько дней она обнаружила себя в предбаннике следкома. К ней подходили, подбирались, подползали какие-то здешние гады. «Позовите кого-нибудь главного», — потребовала Светлана. Не позвали. «Мрази очень спокойно», — сказала она. «Вы понимаете, что она девчонка? Что я вас зубами? Каждого второго до самой своей смерти вы люди вообще?» — скривились. «Скажите спасибо, что никто не хочет. Без задержания, но забирает пусть кто-то из близких». Светлана расхохоталась, срываясь в кашель, а из него снова проваливаясь в хохот. Слиткомовская сучка даже отдернула себя в сторону. Бережется. Она позвонила Аслану. «Зачем же вы, Света?» — укоризненно спросил Аслан. «Так же можно все испортить». Она врезала ему по зубам. «Кажется, не очень сильно». Извинялась потом долго. А когда 4 октября в суде эта страшная, кошмарная, птичья тетка сказала «без изменения», Света на секунду представила, как разбивает лицо ослана чем-нибудь тяжелым, как его нос и глаза проваливаются в сплошную кровавую воронку, как тело конвульсивно дергается и начинает корениться в сторону. А что дальше, представить не успела, все просто выключилось. Потом она зачем-то оказалась в машине рядом с все еще живым осланом. Они ехали к Спартаку, которого убить тоже не было возможности. Кто-то справился раньше, вспорол связного с судейскими, как обивку матраса, и пальцы отнял. Зачем только? Светлана смотрела на мертвое и скромсанное тело, из которого лезла кровавая вата, и понимала, что это самое последнее, что осталось. Квартира, деньги, надежды, четвертое, они валяются здесь же, на полу. Аслан еще пробовал ее куда-то вести, а потом вести, но его самого постепенно тоже не стало. Светлана вышла из машины и потерялась. Все кончилось. Все в самом, что ни на есть окончательном, заключительном смысле. Она пошла по металлургов, куда глаза глядят. Они никуда и не глядели. Светлана не плакала и даже перестала сама с собой разговаривать с прокурорскими интонациями. Она только бесконечно мотала головой, как будто не могла отогнать какую-то надоедливую мысль. Но никаких мыслей тоже не было. Она свернула в случайный переулок и села на холодные разбитые ступеньки. Светлана не думала уже с них вставать. Она не думала. Неизвестно, как они ее нашли. Наверное, по телефону. Каждый раз в следкоме она сдавала при входе аппарат, так что подсадить в него что-нибудь внимательное было не так трудно. Из остановившейся черной машины, разрезанной напополам синебуквенной полосой льная служба безопасности, вышли две женщины, даже почти девушки. Они бы определенно были девушками, если бы не старушечки выражения лиц, глубоко прорезанные вниз уголки губ. Светлана сидела на ступеньке и смотрела не столько на приближающихся, сколько на переливающийся воздух за их спинами. В нем будто бы подрагивали пойманные мыльные пузыри, не способные не лететь дальше, не рассыпаться цветными брызгами. Северное сияние для конченых. В конце невыносимого раздавленного дня мир подмигивает Светлане последним глазом. Та, что пониже сказала, «Вставай!». Вторая пробормотала себе под нос что-то неразборчивое. Светлана ничего не ответила. Они схватили ее под руки и дернули вверх. Светлана не сопротивлялась. Наблюдала, как город размывается и гаснет, когда голова слишком сильно отклоняется в сторону но и с этим ничего не хотела делать. Да и можно ли что-то сделать с гаснущим городом? Она впервые всерьез обратила внимание на своих попутчиц, только когда машина уже набрала скорость, рванув в сторону Воронова. Люди они вообще или нет? Если не присматриваться, то вроде похожи. Но этот холодец вместо лиц, эти мертвецкие синеватые губы... Светлана подумала, что ее наверняка выгрузят в знакомый предбанник следкома, где она обещала зубами. Она потрогала зубы языком. Или повезут в спецприемник, если захотят по-быстрому. Однако машина, которую пилотировала одна из синих женщин, ехала по неведомому маршруту. Она забирала все правее и уходила ближе к черте города. Вот уже мелькнула Чернобыльская аллея. Светлана когда-то сажала здесь дерево в память о брате. В той нарисованной жизни, которая то ли была, то ли не была когда-то. Когда? Когда Светлана считала себя экономистом в Сиале, когда Анька хотела поступать на театральный, когда Финдус любил забираться на плечо, когда в прихожей всегда валялись зашнурованные кроссовки. Анька никогда их не развязывала, а, бывая, рвала задник, оттягивала его пальцем. Светлана каждый раз ругалась, что никаких денег так не напасешься. Машина вышла к промзоне. Алкашного вида гаражам, похабно согнувшимся столбам, и квадратным заплатом прыгающего вверх-вниз забора, за которым чернеет месиво железнодорожных путей. Порыскала между новыми кирпичными домиками, приткнулась во дворе около рассыпанных игрушек еще не завершенной стройки. Синие снегурки вынули из салона по-прежнему отсутствующую Светлану и провели ее, подталкивая к ближайшему подъезду. В холле лежала кирпичная крошка, стояла катка с застывшим цементом, валялась куча тряпья. Дом был нежилой, с пустой шахтой вместо лифта. Пошли вверх по ступеням. Третий этаж. Светланина мать говорила «еврейский». Не ни низкий, не ни высокий. Самое оно. Самое оно. Синяя пониже открыла дверь. Синяя повыше втолкнула Светлану внутрь. Та вошла и сразу осела на пол. «Эй, алло!» Зажужжала, неважно какая, снегурок. «Ты чего тут валяешься? Вставай!» Светлану пнули, но ей было неинтересно, кто. «Вставай! Еще пинок!» «Надо ее сразу промотивировать», — сказал один голос. «Да, давай», — согласился второй. Пауза. Копошение, копошение, шуршащий звук. Перед Светланой упал сверток.